Глава 12. В железнодорожном ресторане подавали полноценный ужин из пяти блюд. Лата надела светло-зеленая чандерское сари в мелкий белый цветочек из белой каймой. Чандерская сари или сари-чандери, вид сари, которые традиционно ткут вручную в городе Чандери, штат Мадхья-Прадеш, В ушах у нее были те же простые жемчужные гвоздики, ее единственное украшение. Она даже не попросила ничего у Минакши, поскольку знать не знала, что ей предстоит перед кем-то красоваться. Господин Кокар достал из вазы цветок плюмерии и приколол к ее волосам. Вечер был жаркий, и Лата выглядела очень живо и свежо в своем бело-зеленом наряде. Хареш надел костюм из беленого ирландского льна и кремовый галстук в коричневый горох. Лате сразу не понравилась его подчеркнута дорогая чересчур нарядная одежда. «Интересно, что сказал бы на это Арун?» В Калькутте люди одевались спокойнее и проще. «Что же до шелковой сорочки?» «Конечно, Хареш надел и ее». И даже упомянул свои сорочки в беседе, все они пошиты не из популярного нынче шелкового поплина, а из превосходнейшего шелка, на меньшее он не согласен, на рулонах которого стоит фирменный логотип в виде двух коней. Для Латы все это было такой же тарабарщиной, что и разговоры о ветблю, двоении, строгании и разводке кожи. Ладно хоть. Корреспондентов под столом не видно, и на том спасибо. Еда оказалась превосходной. Спиртного никто не пил. Разговаривали обо всем. От политики. Хареш полагал, что Неру с его социалистическими идеями сведет страну в могилу, до английской литературы. Приведя несколько исковерканных цитат, он постановил, что пьесы Шекспира, конечно, написал именно Шекспир и кинематографа. В Англии Хареш, по всей видимости, просматривал около четырех кинокартин в неделю. Лата гадала. Где же он брал силы и время, чтобы хорошо учиться и при этом зарабатывать себе на жизнь? Акцент Хареша по-прежнему ее отталкивал, Она припомнила, что за обедом он назвал Дал-Доллом и этот Каунпор вместо Канпура. Однако в сравнении с высоколобым и манерным Бишванатхом Бхадури, который беседовал с ней в Фирпо, Хареш был прямо-таки чудесный собеседник, хотя порой и повторялся. Живой, решительный, обстоятельный, Он уверенно, пожалуй, чуть самоуверенно смотрел в будущее и не скрывал, что Лата ему нравится. Хареша нельзя было в полной мере назвать западным человеком. В его манерах и ухватках чувствовалась неискушенность, по крайней мере, по калькутским меркам, и, как следствие, он порой немного важничал. Заискивать перед Латой Хареш не пытался, пусть и хотел произвести на нее хорошее впечатление, о своих взглядах рассказывал спокойно, без оглядки на мнение собеседниц. Возможно, даже чересчур спокойно, нисколько не сомневаясь в собственной правоте. А еще Лата не заметила за ним гнусной манерности, неискреннего обаяния, которое излучали многие калькутские друзья Аруна, За митом такого тоже не водилось, но он был брат Минакши, а не друг Аруна. Госпожа Рупа-Мэра показалась хорошу, любящей и красивой женщиной. Весь ужин он пытался обращаться к ней почтительно госпожа-Мэра, но в конце концов по ее настоянию перешел на Ма. Все, кто хоть пять минут со мной проговорил, называют меня Ма. Вот и ты называй». Сказала она. Хареш узнал множество подробностей о ее покойном супруге и внуке, который должен был вот-вот появиться на свет. Госпожа Рупа-Мэра уже забыла о сегодняшней душевной травме, неприятном визите на сыромятню, и считала Хареша будущим зятем и членом семьи. Когда подали мороженое, Лата решила, что у него красивые глаза. «Просто чудо!» — подивилась она. «Такие живые, добрые, и почти исчезают, когда он улыбается. Поразительно!» А потом она ни с того ни с сего испугалась, что по дороге домой он остановится купить пан. Как это будет ужасно и невыносимо! Как испортит ее впечатление от прекрасного ужина! Ресторан, столовая сереброльня, на эскатерть, фарфор! Слепая сила отвращения — рассучит и порвет тонкую нить ее доброго отношения к Харешу, а омерзительный образ красного рта, перепачканного соком бетеля, станет не только первым, но и последним ее воспоминанием об этом дне. Хареш мыслил очень просто. Он сказал себе, «Мне нравится эта девушка, она умна, но невысокомерна, хороша собой, но не тщеславно. мысли предпочитает держать при себе, и это неплохо, а потом он вспомнил о Симран, знакомая, не слишком подающаяся забвению боль вновь охватила его сердце, и все же тем вечером Хареш пару раз на несколько минут начисто забывала Симран, Алата забывала о Кабире, и еще порой среди звона серебра и фарфора они оба забывали. Для чего встретились? Чтобы по итогам этого взаимного интервью решить, предстоит ли им в обозримом будущем стать обладателями общего фарфорового сервиза.